Хризантемы. Я покупаю семь пышных фиолетовых цветков. Завтра подарю Свете. В эфире заиграет The Best от Тины Тернер. И я появлюсь с хризантемами. В белой льняной рубашке, синих льняных брюках и макосинах голубой замши. Будет сюрприз. Света растрогается, скажет, как тяжело уходить с радиостанции на телевидение и поцелует меня в щеку признается в любви к тем, для кого работала эти два года, и низко поклонится коллегам. Слушательница Вера Павловна излюблено увлажнит дряблые щеки. Физик Вадим из Питера скартавит, что трудно будет прожить без переливов светиного смеха. Наверняка эта парочка пробьется в эфир. Идиотам это удается много чаще нормальных. Да и где они, эти нормальные? Обязательно пришлет несколько СМС Аслан. Он пишет одно и то же. О том, как счастлив слышать голос моей соведущей. О том, как часто рассматривает ее фото. По надрыву чувствуется. она Анонирует. Аслана легко узнать и без подписи. У него не бывает слов без ошибок. А в выщербины асфальта ударились первые капли дождя. Светофор на переходе мигнул зеленым. Откуда-то слева донесся неприятный скрежет, а сразу за ним собачий лай. Посередине дороги сидел грузный мужчина в белой майке-алкоголичке, клетчатых шортах и резиновых тапочках. Рядом трясся испуганный Джек Рассел. Кинологическая романтика. Выйти пьяным и полураздетым, чтобы выгулять любимого пса. Чуть подаль на боку лежал мотоцикл класса турист с огромным багажником и мощными колонками, раздающими риф и зизитоп. Мотоциклист на вид чуть больше 50 отряхивал джинсы, тер бока своего вишневого красавца и повторял «Юпить!», «Юпить!». Хозяин Джек Рассела тоже повторял «Юпить!». Захотелось вручить фиолетовые хризантемы байкеру. Алкоголик с четвероногим другом решили перебежать дорогу, где делать это категорически нельзя. Глаза залиты не только дождем. Мотоцикл он не увидел. Завтра в эфире расскажу, как у ворот ботанического сада безумный Макс чудом спас жизнь – Афони и Майло. Эфир получился комканным и скучным. Таким же безликим и серым, как бумага промокашка. Купив тетрадь, мы промокашку сразу же выбрасывали. И этот эфир можно было точно так же выбросить в невидимое помойное ведро. За полчаса до финала решил разыграть майку с лицом Элис Купера. Элис на ней хорош, вампирская металлокерамика, пропитанная бутафорской кровью рубаха, глаза цвета кожица спелого огурца. Задал конкурсный вопрос, Света прикусила губу, потом резко выдохнула. Сегодня я буду говорить только правду. Я в вот это не поверил. Все было очень и очень сложно. Это сейчас мы сильны, успешны, интересно радиослушателям. И я подчеркну, мы лучший коллектив из всех, кое мне довелось видеть. Многие знают, как два года назад со станции ушел Андрей Горенко. Ушел со скандалом. А с Андреем ушли многие, почти все. Мы остались вдвоем, я и Юра Царев. представить что такое остаться вдвоем? Именно за это Горенко назвал нас сученными предателями. На всю Москву так и назвал. Обидно? Да безусловно. Но мы не дрогнули. Здесь мы с Юрой ели, здесь спали, здесь вели наше любимое радио. Помню, как набирали новостников. Это и забавно, и грустно. Игоря Лутовинова взяли буквально с улицы. Натурально с улицы взяли. Помню, как Игорь пришел на собеседование. Несуразный такой, испуганный. «Абсолютно не готовы за пашком спиртного», — усмехнулась свет «Видимо, принял для храбрости. Если честно, то мне сразу не понравился. Я отказала. А через мгновение посмотрела в его глаза, увидела бездну печали и тоски и взяла. Взяла и не пожалела. Валентина Гырбу, один из наших продюсеров, наша умница-молдаваночка, Девочка, которая из грязи да князь. Валечка ведь до нас работала на телефоне салона интим-услуг. Она не скрывала. Прямо с порога сказала, помогите вырваться из этого кошмара. Я всю жизнь мечтала о радио. Нет сил больше на проституток и сутенеров смотреть. прям с комсомольским запалом сказала. Жалко стало девчушку. И я ее, ее взяла. За стеклом звукорежиссерской скапливался редакционный лют. Было видно, как с губ в Али Гырбу срываются слова не для эфира. Света продолжала. «Так и собирался по крупинке наш дружный коллектив». «Так, ну что там у нас с розыгрышем маечки?» Мне хотелось спасти ситуацию. «Нет пока правильных ответов. К сожалению, нет. Будьте активнее, уважаемые радиослушатели». Да ладно тебе с этой маечкой. Подаришь кому?» и что?» Друзья, вы не представляете, что у меня сейчас на душе творится. Меня все разрывает от грусть Ларочка Самойлова, наш корреспондент, героическая девочка Ларочка, приехала к нам издалека, из Омска. А там осталась семейная драма. Там отец-алкоголик, парализованный остался, больная мать на трех работах, брат с синдроном Дауна и дедушка-инвалид. Ларочка в Москву рванула. Нет, не от проблем, не от родни рванула, чтобы пробиться, чтоб помогать кровинушкам своим. И помогает, и скучает по дому. Из аппаратной напомнили о времени газетных заголовков. За стеклом стояло уже человек 12 для комнаты с трудом вмещающей пятерых много. В глазах некоторых ребят застыл ужас. Казалось, сквозь стекло неслись запахи табака, парфюмы и пота. Света читала про иранскую ядерную программу, пожар водохранилище и трех новоприставленных байкерах из Костромы. До финала передачи оставалось 10 минут. Прозвучала рекламная перебивка, сразу за ней вступление композиция «The Best». Я появился из-за спины Света и, чмокнув, щеку вручил хризантемы. Назвав меня «мой хороший», Света расплакалась. Пела Тина Тернер, плакала в микрофон Света, по моему лицу блуждала идиотская улыбка. Вот и все. Разыграем маечку, примем пару-тройку звонков от радиослушателей и уйдем на выходные. «Светочка, конечно же, все понимают, как тебе сейчас нелегко», — штампанул я. «Но у тебя впереди новый вызов, новый трамплин. Я верю, что ты взлетишь, и взлетишь очень высоко». «Ты прав». Я-то говорю о том трамплине, по которому скользило наше радио, о высоком, опасном трамплине. Хочу сказать несколько слов о соведущих, а тех, с кем не довелось вести эфир. Был Василидис Тарасидис, был Саша Ковальский, теперь вот ты, артём Но сильнее всех был и остается Андрей Горенко. Равных ему нет. Имя Горенко в нашем эфире старались не произносить. Его знаниями и манере ведения передач завидовали многие журналисты. К высотам его профессионализма стремились многие негодяи. Андрей Горенко был одним из тех, кто доказал, что негодяй — это не просто человеческое качество. Прости, Артем, но Горенко действительно лучше. Да, есть поступки, которые его не красят, но он профи, и он таким останется, лучшим. Моя коллега Машенька Полей – великолепная ведущая, умница. Но если спросить Машеньку, от кого у нее ребенок, она никогда не ответит и не расскажет, как Андрей Горенко выставил ее с вещами за двери нашей радиостанции. С вещами выставил. И с их общим ребенком, который тогда еще был грудничком. Машенька выдержала этот удар. Воспитывает красивого малыша, любимого и узнаваемо слушателями. Люди за стеклом стали напоминать застывшие экспонаты. Я предпринял еще одну попытку съехать на розыгрыш маячки. Прикидывал в уме, кому Света не успела сказать спасибо. С редактором Наташей Веригиной поделился трипером юный шаурмист из Митина. Она любит молодых и чернявых. Наташа передала венерическую эстафету мужу. Диктор Вероника Юматова несколько лет назад подозревалась в отравлении пенсионерки. Бабульку напичкали ядом, квартиру благополучно отжали. Боря Савченко уже три месяца живет с активным оппозиционером Лешей Костенко. Карину Мамедову подозревали в связях с неофашистами. Казалось, голос света звучит откуда-то издалека. А наш водитель Рома Салихов. Как я мог забыть про Рому? Вы не представляете, как мы переживали за Ромку. Помните тот случай, когда он насмерть сбил чту пенсионеров? Ведь сначала утверждали, что Рома был под градусом, а не было никакого градуса. И это доказала повторная экспертиза. Сколько эфирных минут я посвятила тому, чтобы отстоять правду. Нашу и Ромкину правду. Спасибо вам, родные коллеги. Поверьте, мне было очень нелегко все это делать с нуля. Но помогали вы. Вы и наши любимые радиослушатели. С понедельника Артем выйдет в эфир, а рядом с ним будет Таня Грабы. Милая Танечка Грабы, о которой хочется сказать так много. Как мы гасили ее конфликт с Вероникой. Ой, все, все, все. Звукорежиссер эфира показывает, что у нас поджимает время. Люблю вас, дорогие мои. Счастья вам и спасибо. Огромное спасибо За все. Подниматься из кресла было тяжело. Взгляд скользил по ленте СМС-сообщений. Смайлики со слезами. Смайлики, блюющие зеленым. Пожелание возвращаться и гореть в аду. В аппаратной не было никого, кроме звукорежиссера Лены. Она грустно улыбалась. У двери студии стоял наш главный редактор Юра Царев. Прощание получилось несколько своеобразным, правда? Чересчур, говорю. Ну, ты не расстраивайся. Юра похлопал меня по плечу. С понедельника, можешь сказать, новая жизнь. Света на телек. Ты с Танечкой. А Танечку на телек не переманивают? Не, ну чё, ты чё? Танечка у нас надолго. До прощания ещё далеко. Так что ты это, не переживай. Подошёл Стасик Малецкий, худой и в глазах надежда. Тёма, как прошло? Ты же знаешь. Меня в офисе не было. Поэтому я краем уху слышал. Это даже лучше говорю. То есть она и мне сказать спасибо успела? Нет. Тебе, Стасик, повезло. За Стасом были Люда Саблина и Катя Тименева с такими же вопросами. упорхнули счастливыми. Поздним вечером позвонила Юля. Это она не спала ночами, проводила пробы ведущих, привлекала рекламу. Голос Юли звучал тихо. Она говорила, что до сих пор не может понять. Сказала, что переслушала запись эфира два раза. Ей было обидно за дома Машу по аллее малыша. Беседовала со Светой, несколько раз спросила, зачем. Света во всем обвинила меня и букет хризантем. Расчувствовалась, мысли попали в хаос путаницы, говорить было тяжело. С правдой всегда так. Ее лучше не анонсировать.